Действие четвертое. Меняйтесь чаще и помогайте меняться другим. Меняться самому тяжело, а помогать меняться другим еще сложнее. Исследования указывают на то, что мы сильнее влияем на окружающих, чем считалось ранее, но слабее их контролируем. В этом последнем действии мы попробуем взглянуть на ситуацию немного с другого ракурса. И поговорим больше о том, как пользоваться своими знаниями о работе мозга, чтобы изменять других. Сначала один на один, а затем и в группе. Человеческий мозг постоянно меняется под воздействием внешних факторов, но его можно изменить и преднамеренно, заставив человека обратить внимание на то, что нужно. Если вы хотите добиться реальных изменений, то самое главное и самое трудное – побудить человека выйти из состояния угрозы. И переключить его внимание на то, на что вам необходимо. В четвертом действии Пол узнает, почему так трудно заставить кого-то сделать то, что ты хочешь, и найдет более короткий и простой способ улучшить производительность труда другого человека. Затем Эмили и Пол приедут домой и обнаружат, как сложно изменить взаимные отношения в группе. Кроме того, они ознакомятся с новым подходом к изменению мозга в рамках более широкой культуры. Сцена тринадцатая. Когда другие не понимают, что происходит. Шестнадцать тридцать. Пол получает электронное письмо от Эрика. того самого подрядчика, с которым он сотрудничает в рамках школьного проекта. Эрик сообщает, что реализация проекта отстает от графика и что директор школы недоволен. Пол начинает писать ответ, но решает вместо этого позвонить, вспомнив урок, усвоенный чуть раньше в ситуации с Недом. С самого начала разговора Эрик занимает оборонительную позицию. Это всего лишь второй заказ, который он выполняет для Пола, и он хочет произвести хорошее впечатление. Эрик объясняет, что проект вышел за рамки бюджета, что срок сдачи миновал четыре недели назад, но работа до сих пор не завершена, а все потому, что клиент привередничает и постоянно вносит какие-то изменения. Эрик Остро ощущает угрозу статусу и совсем не уверен в том, как Пол отреагирует на эту ситуацию. Неудивительно, что его лимбическая система перевозбуждена. Пол тоже не в лучшем настроении, под угрозой его репутации в школьном родительском сообществе, что не может не создавать угрозы статусу, а при мысли о том, что надо встретиться с заказчиком и все ему объяснить, в нем оживают школьные воспоминания о неприятностях и посещениях директорского кабинета. Пол едва сдерживается, чтобы сразу же не наорать на Эрика, но понимает, что злость только усугубит дело. Так что же все-таки не получается? В чем проблема? – спрашивает Пол, пытаясь сдержать эмоции. Послушайте, это не моя вина, – отвечает Эрик. Клиент постоянно меняет требования, и каждый раз объем работы только увеличивается. Если они не знают, чего хотят, я ничем не могу помочь. Понимаешь, в чем дело, Эрик? Пол останавливается и думает, как лучше всего объяснить и сделать внушение. На ум приходит прочитанная когда-то книга о том, что критику лучше всего преподносить человеку в виде этакого сэндвича, поэтому он пытается начать с позитивной оценки и немного смягчить общий тон. Эрик. Ты прекрасно справился с первым заказом, над которым мы вместе работали, но с этим проектом явно что-то напортачил. Конечно, я уверен, что в следующий раз все будет в порядке, но сейчас у нас настоящая проблема. Эрик прерывает. Вы что хотите сказать, что в этом виноват я? Вы же знаете, что клиент изменил техническое задание. Вы же сами видели, как это было. Голос Эрика дрожит от обиды и злости. Несмотря на первые одобрительные слова Пола, он настроен воинственно. Его лимбическая система возбуждена и готова к бою. Эрик остро ощущает не только угрозу статусу, но и несправедливость Пола. Тот чувствует, что в нем тоже поднимается злость. Вероятно, пол не стал бы так явно критиковать Терика, если бы был способен мыслить здраво. Но теперь ситуация ухудшилась. В разговоре наступил... В разговоре наступил переломный момент. Если сейчас Пол позволит себе поддаться эмоциям, начнется долгий спор на повышенных тонах, и это будет уже третья стычка за те несколько месяцев, что Пол и Эрик сотрудничают. Пол делает паузу, позволяя своему режиссеру разобраться в происходящем. И найти иные варианты развития событий. Ему удается, хотя и с большим трудом, провести переоценку и сосредоточиться на мысли о том, что Эрик пока неопытен и делает те же очевидные ошибки, что и большинство других на его месте. Со временем он станет хорошим и надежным сотрудником. Такая переоценка помогает Полу сбить раздражение. Зеркальные нейроны Эрика чутко улавливают изменение эмоционального фона, и он тоже немного успокаивается. Пол думает о том, какой подход выбрать в этой ситуации. Непосредственная оценка и критика не работают. Можно попробовать предложить помощь и вместе с Эриком разобраться в причинах неудач. Послушай, говорит Пол нарочито медленно, чтобы еще больше успокоить Эрика. Я не собираюсь сделать тебе разнос. Я уверен, что ты старался. Приятно, что вы понимаете. Спасибо, Эрик еще чуть-чуть отодвигается от опасной грани. Давай просто обсудим ситуацию логически и во всем разберемся шаг за шагом, продолжает Пол. Как ты считаешь, почему все пошло наперекосяк? Эрик подробно объясняет, что случилось за последние несколько недель и рассказывает о сегодняшнем раздраженном звонке директора школы. Сорок пять минут они обсуждают проект со всех сторон. Дело продвигается туго, и разговор все время ввязнет, но Пол не может придумать другого способа отыскать корень проблемы. Наконец, после четвертого круга обсуждения Пол и Эрик приходят к выводу, что все это нормальные для нового клиента проблемы. Хотя такое решение представляет собой результат своего рода переоценки и позволяет снять напряжение, оно не отвечает на вопрос, как же быть с претензиями заказчика. Пол в нетерпении предлагает собственное решение. Он просит Эрика позвонить директору и разобраться вместе с ним, выполнено ли первоначальное тех задание в полном объеме. Эрик отказывается, и начинается новый раунд спора. Еще через двадцать минут Эрик соглашается самостоятельно обдумать эту проблему. Полу кажется, что он знает ответ. Надо заново составлять договор с клиентом. Если бы он еще мог убедиться в этом Эрика. Разговор между партнерами продолжался больше часа, хотя по существу говорить было не о чем, и они могли бы уложиться в десять минут. Пол в очередной раз думает, стоит ли привлечение сторонних работников таких усилий и неприятностей. Сформулируем кратко суть дела. Проект, связанный со школьным программным обеспечением, над которым работают Пол и Эрик, не идет. Пол хочет помочь Эрику разобраться в ситуации, тот зашел в тупик, и Пол злится, потому что ощущает угрозу собственному статусу. Затем он пробует применить классическую технику обратной связи, то есть высказать Террику свои критические замечания. Это неудачная стратегия, особенно для того, кто уже чувствует угрозу. Затем Пол пробует более рациональный подход и пытается проанализировать проблему, но не слишком успешно. Оба они и Пол и Эрик начинают путаться в деталях и ходить кругами. Наконец Пол предлагает решение, которое Эрик отвергает без всяких раздумий. Отказавшись от попытки критиковать Эрика, Пол вместо этого выбирает логический подход и пытается применив его помочь другому человеку решить проблему. Он хочет разобраться в источнике проблемы Эрика. а затем предлагает вариант решения. Я называю его подходом по умолчанию. Но Пол не понимает, что он неэффективен при решении психологических проблем человека и даже вызывает нежелательные побочные эффекты. Пол, конечно, прекрасно умеет находить глюки в компьютерных программах, но повышать производительность труда других людей намного труднее, и для этого ему необходимо изменить собственный Мозг. Проблема критики. Высказать другому человеку собственное мнение о нем, покритиковать, это зачастую первая стратегия, которую мы используем, если хотим вызвать у собеседника позитивные перемены. Однако, как это не удивительно, критика редко приводит к желаемому результату, реальным. Изменением. Хотя существует множество методик, позволяющих повысить эффективность обратной связи, то есть по существу критики. Люди, как правило, не понимают главные особенности такого подхода, высказывая свое мнение, естественно, критическое. В большинстве ситуаций вы создаете у того, кому адресуете свои слова, сильное ощущение угрозы. Фраза «право». Позвольте рассказать, что говорили о вас другие. Один из самых быстрых, простых и верных способов вызвать у собеседника глубокую тревогу. Первая попытка Пола помочь Эрику включала вежливое изложение собственного отношения к ситуации. Он сказал несколько приятных слов, затем покритиковал партнера. Подвергнув таким образом угрозе его статус, а потом вновь попытался сказать что-то приятное. На мой взгляд, подобная стратегия напоминает сэндвич с мышьеком. Хлеб может быть и сделает блюдо более приятным на вкус, но менее смертельным. Оно от этого не станет. Вообще, так называемая обратная связь или критика культивируется сегодня во многих крупных организациях по всему миру в форме ежегодной проверки качества работ. Майк Моррисон, вспоминая свою работу деканом университета Тойота в Лос-Анджелесе, говорит, что ежегодная проверка в основном просто снижает производительность труда на шесть дней каждый год. Три дня люди готовятся к этому мероприятию и три дня от него. отходит. Инструкции по проведению проверки качества предписывают менеджерам давать конструктивный обзор работы, по существу конструктивную критику. Проблема здесь в том, что как волк чует добычу за многие мили, так и наш глубоко социальный мозг неосознанно улавливает даже самые малейшие признаки угрозы статусу, в какие бы симпатичные обертки мы их не паковали. Критика, какой бы конструктивной она не была, наносит серьезный удар, поэтому большая часть разговоров, которые ее содержит, сводится к оправданиям или глухой обороне. Должен существовать другой, более эффективный способ изменить другого человека. Проблема проблем. Когда критика не сработала? Пол выбрал более подходящий способ и решил подробно разобраться в проблеме, чтобы найти ее причину. Он хотел поступить рационально. Подобный дедуктивный подход к решению вопросов работает во многих жизненных сферах. К примеру, таким образом можно разобраться, почему перегревается автомобиль или даёт сбой компьютерная программа. Автомобиль и программа — линейные системы. В то же время проблемы, связанные с работой организациями и вообще с людьми, часто очень сложны и динамичны. Представьте, что вы оказались в незнакомом городе и должны в 14:00 быть в аэропорту, чтобы лететь еще куда-то навстречу с клиентом. Вы планируете взять такси до аэропорта, но не знаете, когда нужно выезжать из гостиницы. В этой ситуации на вашей мысленной сцене действуют одновременно три идеи: быть на месте в 14:00, выехать из города и взять такси. В определенном смысле вы создаете промежуток между этими идеями и смотрите, какая информация его заполнит. Допустим, вам в голову приходит ответ: выехать в 13:00. В данном случае для решения внешней задачи вы применили дедуктивные рассуждения, которые человек, как правило, использует по умолчанию и которые замечательно подходят для линейных ситуаций. Пока все ясно. Далее. На часах тринадцать ноль ноль и вы пытаетесь поймать на улице такси. Начинается дождь, проходит десять минут, а машин по-прежнему нет. Вы начинаете паниковать. появляется реальная возможность опоздать на рейс, ехать на автобусе или электричке поздно. Вы испытываете раздражение на самого себя и на вашей сцене появляется три новых вопроса: почему я не просмотрел прогноз, почему я не спросил у кого-нибудь, как добраться до аэропорта и почему я так неорганизован. Вы пытаетесь закрыть промежутки между этими вопросами и найти информацию, которая замыкала бы этот контур. При этом вы просматриваете воспоминания в гиппокампе, вследствие чего активируется медиальная префронтальная кора. Сосредоточившись таким образом на внутренних переживаниях, вы припоминаете несколько стрессовых ситуаций своего недавнего прошлого. И соответственно вновь ощущаете пережитый уже однажды стресс. Вопросы, которые вы задаете себе, изменяют состояние системы. Вы решаете, что проблемы кроются в пережитых за последнее время неприятностях. Внешне однако все выглядит так, будто вы погрузились в себя и замечтались. В паре шагов от вас останавливается такси, и кто-то другой прямо из дверей магазина. Успевает запрыгнуть в машину первым? На него попало всего несколько капель дождя, пока вы кричите на водителя другое свободное такси, отворачивает в сторону, не желая брать безумца, который орет на машины под проливным дождем. В отчаянии вы звоните клиенту и отменяете встречу, жалуясь на пробки, из-за которых вы опоздали на самолет. На заказчика ваше оправдание впечатления не производит. Из этой истории видно, что применение дедуктивного подхода к решению задач в ситуациях, связанных с людьми и в первую очередь с вами, может дать непредвиденные результаты. Вспоминая о проблемах и неприятных ситуациях, вы, ну, заново выводите их на сцену. Если вместо того, чтобы точно обозначить свои разгоряченные эмоции, вы позволите им взять верх, то любая мысль о проблеме вызовет дополнительное лимбическое возбуждение. и затруднит ее решение. В конце концов не надо забывать, что выполнение сложных задач не обходится без тупиков и озорений, а они, как мы узнали в сцене шестой, требуют спокойного и в целом позитивного настроя, а также открытости новому. В большом количестве подробностей и прошлых примеров легко заблудиться. Спокойствие и уравновешенность это вам точно не добавит. В истории с аэропортом у вас в мозге, конечно, возникли новые связи, но они не помогли вам вовремя добраться до места. Примерно то же самое произошло и у Пола с Эриком, когда они попытались разобраться в деталях проекта. Партнёры активно решали задачи, но они даже решённые не помогали им достичь реальной цели. Это одна из ловушек, в которую мы часто попадаем. Решение любой проблемы порождает небольшой прилив дофамина, который ещё глубже затягивает вас в процесс. Главное здесь убедиться, что вы решаете нужную, то есть самую полезную задачу, а не просто, к примеру, самую интересную. Следуя за информацией, разбираясь в корне проблемы, какой бы увлекательной она поначалу вам не казалась, вы часто приходите к выводу, что здесь слишком много работы, не хватит денег или нет времени. Пол и Эрик тоже оказались в подобном тупике и в результате пришли к мысли, что это просто проблема нового клиента, то есть нечто, что иногда случается с новыми заказчиками. Ответы такого типа редко бывают полезными. Хуже того, они вызывают сильное утомление и даже истощение, поскольку в процессе решения задачи возникает нисходящая спираль. Чем больше образуется отрицательных связей, тем меньше остается дофамина и ресурсов для решения следующей задачи. Тем больше образуется отрицательных связей и так далее. В таком низкоэнергетическом состоянии любая задача кажется трудной, все меньше хочется рисковать, пропадает и мотивация к действию. Со временем остается только одно желание — прилечь и вздремнуть. В этой ситуации поможет только сильный режиссер, который сумеет засечь неверную цепочку мыслей достаточно рано, прежде чем нисходящая спираль перехватит управление. Но если дедуктивный подход к решению проблемы так непродуктивен, почему мы так часто им пользуемся? Один из ответов состоит в том, что он представляется нам более безопасным. Вспомните, ведь мозг не терпит неуверенности. В прошлом, как правило, люди уверены, но в будущем... Подлинной уверенности быть не может. Вероятно, копание в прошлом вгоняет вас в сон, но поиск ответов там, где нет уверенности, пугает. Ведь это похоже на погружение в глубокий неизвестный океан. Существует и еще одна причина, по которой сосредотачиваться на проблеме не имеет смысла. Когда вы задаете вопрос себе или другому человеку, Откуда берется информация для заполнения промежутка, созданного вопросом? Из миллиардов нейронных контуров вашего мозга, предоставляющих воспоминания о прошлом. Если не обратиться к тому, что было, то где взять контуры для формирования новых схем? У мозга почти нет мощностей для будущего, говоря теоретически, электрические импульсы с гораздо большей вероятностью выбирают не те пути, которых еще нет, а уже существующие, потому что на это требуется меньше энергии. Поиск решения. Вернемся к воображаемой задаче попадания в аэропорт. Как только начался дождь, альтернативой должно было бы стать решение другой проблемы, к примеру такой: идет дождь, такси нет, где можно его найти? Такой вопрос помог бы вам сконцентрироваться на том, что происходит вокруг, а не на своем внутреннем мире. Сосредоточив внимание на внешнем мире, вы вероятно заметили бы, что мимо проезжает немало свободных такси. И сообразили, что совсем рядом находится станция метро, где они, вероятно, часто высаживают пассажиров. Тогда, заметив в отдалении такси, вы были бы первым, кто сделал шаг вперед с тротуара, потому что нейроны, отвечающие за сигнал тротуара, Машины, едущие к метро, активны и находятся в режиме ожидания соответствующего сигнала. Вы первым заметили бы слабые сигналы, даже если это было всего лишь слабое изменение распределения света, попадающего вам в глаза от фар такси, перестраивающегося на более удобную полосу в сотни метров от вас, к тому же под дождем. Разница между двумя сценариями базируется на одном единственном ключевом решении. Сосредоточиться на желательном исходе, поймать такси, а не на прошлом. В фокусе должна быть цель, а не проблемы. Решение сосредоточиться на цели, а не на проблеме меняет деятельность мозга в нескольких отношениях. Во-первых, Стоит вам сконцентрироваться на цели, как мозг настраивается на получение информации. Важно ли ее достижение – поймать такси, а не просто на информация о проблеме. Вы опаздываете в аэропорт. Невозможно искать одновременно и решение, и проблемы. А это то же самое, что удерживать в памяти два больших числа, пытаясь одновременно сложить их. И перемножить. Актеры на вашей сцене могут играть одновременно только один сюжет. И если вам нужно все-таки решение проблемы, а не она сама, то и мозг лучше настроить на поиск информации, важной для достижения цели. Пытаясь найти решение, вы ведете свободный поиск релевантной информации в окружающем вас мире, активируя тем самым правое полушарие мозга. А не закапывайтесь в ненужные подробности, для обработки которых, напротив, задействуется левое полушарие. Активность правого полушария помогает улавливать озарения, а именно так зачастую решаются сложные задачи. Сконцентрировавшись на проблемах, вы скорее всего активируете связанные с ними эмоции и получите в мозге сильный случайный шум. Это затрудняет работу со зазорениями. Тогда как сосредоточенность на решениях порождает позитивный настрой, поскольку вы чего-то хотите, вы ищете, а не избегаете. Это повышает уровень дофамина, что тоже полезно для озарений. А если вы к тому же считаете, что обязательно найдете решение, то ваши позитивные ожидания повышают уровень дофамина еще сильнее. Во всех этих ситуациях сосредоточенность на решениях может существенно повысить вероятность озорений и даже настроения. Однако сосредоточенность на цели и способах ее достижения не есть естественная реакция мозга. Решения, как правило, не проверены, а потому ненадежны. Подавление реакции на угрозу. порожденную неуверенностью требуют серьезных усилий, чтобы сосредоточиться на решениях. Иногда приходится активировать режиссера усилием воли, уводить внимание от проблем и мягко подталкивать мозг в том направлении, куда он самостоятельно двигаться не желает. Таким образом, люди, не обладающие сильным внутренним режиссером, а также те, кто позволил реакции на угрозу взять верх. и отодвинуть его в сторону, склонное основное внимание уделять проблемам, а не решениям. Отрицательная сторона совета. Чтобы сосредоточиться на решениях, человеку приходится справляться с еще одной довольно тонкой проблемой. Решение задач дела весьма утомительное, поэтому вполне логично, что мы хотим сберечь энергию. И сразу прийти к какому-то выводу. Проблема такой стратегии заключается в том, что когда мы пытаемся помочь другому человеку выполнить определенную задачу, то часто попросту предлагаем ему свой вариант ее решения. Именно это произошло с Полом. Он забежал вперед и посоветовал Эрику одной из возможных решений вопроса с директором школы, которое тот недолго думая отверг. Корень всех бед в данном случае в том, кто предложил решение. Пол, выдвинув это предложение, выглядит умнее, а Эрик на его фоне кажется менее здравомыслящим. Это определенным образом меняет их взаимный статус, что Эрику естественно не нравится. Он не примет совет Пола, причем с тем большей вероятностью, чем лучше предложенное им решение. Ситуация кажется страдной, но тем не менее это так. Исключение делается, конечно, в тех случаях, когда речь идет о нахождении пароля или какой-то важной информации, а спросить не позволяет гордость. Кроме того, пол, предлагая свой вариант, подвергает сомнению, а значит ставит под угрозу самостоятельность терика. Получается, что тот не может сам выбрать для себя вариант. Если бы Эрик опередил Пола, его статус подрос бы вместе с ощущением самостоятельности и даже в какой-то мере уверенности в себе. Кроме того, Эрик ощутил бы прилив энергии за счет формирующегося в сознании нового озарения. Удача? ага, заряжает гораздо сильнее, чем неудача. Возможно, позитивный опыт озарения помог бы Эрику избавиться от неуверенности, которая возникает всегда, когда человек делает что-то иначе, не так, как все. Несмотря на то, что давать советы неэффективно, очень многие спешат преподнести готовое решение на блюдечке. Дело в том, что ждать, когда другой человек, наконец, умеет, придумает что-то свое достаточно тяжело во-первых приходится сдерживать желание решить задачу самому а это невозможно без такого энергоемкого процесса как торможение чувствуешь себя при этом так будто смотришь как кто-то мучается над кроссвордом разгадку которого ты знаешь и это тяжело кроме того приходится очень стараться чтобы подавить свое возбуждение корень которого неуверенность в том, к какому решению придет другой человек и недостаток самостоятельности, который вы вполне можете ощутить, поскольку решение принимаете не вы. к тому же здесь может скрываться и угроза статусу, вдруг партнер предложит хороший вариант, до которого вы сами не додумались. ситуация, надо сказать Параноидальная. На первый взгляд кажется, что помогать людям решать их проблемы очень трудно и почетно, и умнейшие бизнес-руководители по всему миру затрачивают миллионы часов на размышления о чужих проблемах. Но чем старательнее они думают, тем сильнее остальные ощущают их советы как угрозу для себя и, естественно, отвергают. Должен должен существовать лучший способ. от конструктивной критики к стимулированию позитивных изменений. Ключ к решению этой проблемы кроется в реакции Эрика на происходящее. В конце сцены он хочет остаться один и подумать. Эрик не собирается ничего предпринимать, пока не выработает план. соответствующие его пониманию ситуации. В нынешнем перевозбужденном состоянии внешние идеи он отвергает с порога, а поскольку Эрик явно находится в тупике, Полу нужно как-то помочь ему поймать озарение, необходимое для решения проблемы. Но если прямо ничего предлагать нельзя, то почему бы не дать Эрику пару незаметных подсказок, над которыми он сможет поразмыслить или, к примеру, предложить какую-нибудь идею под видом вопроса? С доктором Стеллоном Олсоном вы уже встречались в сцене шестой. Это тот самый ученый из Чикаго, который исследует мысленные тупики и способы выхода из них. В одном из исследований Олсон создавал ситуации, в которых испытуемые оказывались в тупике, а затем пробовал две стратегии: либо подсказывал участникам эксперимента, о чем им не надо думать, либо о чем надо. Результаты применения обеих этих техник при небрежимо малы, говорит Олсон. Он считает, что когда человек оказывается в тупике, Подсказки о том, о чем ему не надо думать, помогают лишь в пяти процентах случаев, а о том, о чем думать надо, в восьми процентах случаев. Нужно сказать, что одна из самых распространенных стратегий, к которым прибегает человек, когда хочет помочь другому решить задачу, сводится именно к этому — дать совет, что надо или что не надо делать. Олсон показывает, что эффект от ее применения почти не заметен. Другая стратегия тоже часто используемая — погрузиться в проблему. Именно к этим двум подходам сводятся в большинстве случаев усилия человека, который хочет помочь другому выйти из мысленного тупика. Ясно, что интуитивные подходы к оказанию поддержки далеко не всегда эффективны и нуждаются в переработке. Что может сделать Пол сложившейся ситуации? Как вы узнали в сцене шестой, озарения чаще всего приходят тогда, когда мозг человека находится в особом оптимальном для этого состоянии. Озарения случаются, если человек думает глобально и широко, а не концентрируется на деталях. Для этого нужен спокойный мозг, то есть мозг с низким уровнем общей электрической активности, что позволяет замечать даже слабые внутренние сигналы. Мы знаем, что человек, попадая в тупик, обязательно чувствует тревогу, а она, как правило, сужает круг обзор и повышает уровень электрических шумов. Поэтому важно снизить тревожность и по возможности усилить положительные эмоции. Иными словами, перевести мозг из состояния прочь в состояние вперед. Сделать это позволяют элементы модели Scarf. Так можно помочь человеку ощутить повышение статуса. Как правило, для этого достаточно просто его похвалить или усилить чувство уверенности, переведя некоторые подразумеваемые вещи в разряд явных, к примеру, подробнее рассказав о цели своих действий или позволить человеку ощутить себя более самостоятельным. Сделать так, чтобы он сам принимал решение и предлагал варианты, а не просто следовал вашим указаниям. Еще один полезный шаг помочь человеку упростить проблему и сформулировать ее как можно короче, буквально в двух словах, чтобы по возможности уменьшить нагрузку на префронтальную кору и таким образом снизить уровень ее активности. Иногда достаточно свести проблему к одному короткому предложению, чтобы озарение пришло само собой. Если ваш подопечный пришел в нужное состояние духа и задача уже сформулирована как надо, ваша дальнейшая работа согласно проведенным исследованиям заключается в том, чтобы помогать человеку думать, но подталкивать его по возможности тихо и незаметно. Нужно, чтобы он заглянул внутрь себя, но не зацикливался на деталях задач. Это довольно тонкая методика, но достаточно несколько раз увидеть, как все происходит, чтобы понять ее суть. Ваша задача постараться сделать так, чтобы человек пришел в такое состояние сознания, в каком он находится утром. Сразу после пробуждения и именно тогда легче всего увидеть связь между различными, казалось бы, далекими идеями, и именно тогда самые сложные мысли поднимаются на поверхность. Вопросы, которые следует задавать в этот момент, должны обратить внимание человека внутрь, к его собственным мыслительным процессам, причем на высоком уровне. В первом выпуске журнала Neuro Leadership Journal Марк Биман написал, что можно повысить вероятность озарения при помощи факторов, усиливающих внимание к слабым связям. Вам нужно, чтобы человек на них сосредоточился. Проще всего сделать это, задав ему прямой вопрос о его собственных слабых связях. Вот несколько вопросов, любой из которых Пол мог бы задать Эрику. Как ты считаешь, если сейчас сделать паузу, и как следует подумать, ты сможешь понять, что делать, чтобы выйти из этого тупика? Что говорит тебе о возможных решениях твой внутренний голос там, в самой глубине? Насколько близок ты сейчас к решению? Каким способом лучше всего искать решение? В своей книге «Тихое лидерство» «Quiet Leadership» Я привожу гораздо больше примеров и ситуаций такого подхода, но общий принцип достаточно прост: помочь другому заметить в собственных мыслях те тонкие, высокоразовняемые связи, которые способствуют озарению. Управлять ими нельзя, но можно повлиять на них гораздо сильнее, чем кажется многим. Проще говоря, ваша задача способствовать активизации в другом человеке модели ария. осознанность, рефлексия, озарение и действие, с которыми я ознакомил вас еще в сцене шестой, где эта модель рассматривалась как быстрый способ преодолеть тупиковую ситуацию в мышлении. Серьезное достоинство этой методики заключается в том, что она автоматически поднимает статус человека, словно говоря ему: У тебя есть хорошие мысли. Давай-ка посмотрим, что это за мысли, вместо того, чтобы копаться в чужих. Кроме того, когда вы просите человека обратить внимание на слабые внутренние мысли, вы тем самым активируете его режиссера, а это тоже помогает снизить общее возбуждение. Вопросы подобного рода порождают совершенно новые тенденции. Теперь уже не вы ищете прореху в виде источника проблемы другого человека, а он сам находит пробел в собственном мыслительном процессе. Не вы занимаетесь поиском все новых проблем, а он ищет недостатки в своем мышлении. Вы хотите, чтобы человек искал предположения или решения, которые, как окажется, при дальнейшем рассмотрении не имеют смысла? Этот подход очень отличается от того, что обычно происходит в трудовом коллективе. Чаще всего работники жалуются на плохое качество обратной связи, то есть конструктивной критики. Это замкнутый круг, в который часто попадают новые испеченные управленцы. начинают они как правило с того, что активно высказывают свое мнение о сотрудниках, считая, что люди это ценят. Через некоторое время обнаруживается, однако, что критика порождает у людей сильное ощущение угрозы. Оказывается, жесткая оценка вызывает только долгие споры и потерю времени, поэтому молодой руководитель перестает ее давать и наоборот начинает всячески избегать таких ситуаций. Затем в какой-то момент ему опять приходится критиковать, к примеру, во время проверки качества работы или по прямому требованию более высокого начальства. Выход находится: молодой руководитель старается потопить критику в пустой болтовне и ничего не сказать по существу, чтобы никто не почувствовал угрозы. Результаты новейших исследований мозга не только объясняют, почему возникает этот порочный круг. Но и предлагают новый подход, который, вероятно, окажется более эффективным. Чтобы воспользоваться новым подходом, полу придется активировать режиссера и притормозить внимание, которое так и норовит сосредоточиться либо на проблеме, либо сразу на поиске решения. Если постоянно не практиковаться в искусстве запрещать себе решать чужие проблемы, что каждый из нас стремится делать по умолчанию. Придется то и дело расходовать время на ненужные дискуссии с теми, кто, опять же по умолчанию, защищает свой статус. Если ваша цель помочь другому человеку стать более эффективным, то иногда, чтобы быстрее двигаться к цели, приходится нажать на тормоза.